Глава третья. Мы ловим такси вечных мук. Аннабет ждала нас в переулке, отходящем от Чорч-стрит. Едва она затащила нас с Тайсоном за угол, как по улице в сторону школы Мэри Везер, завывая, промчалась пожарная машина. «Где ты его нашел?» – поинтересовалась она, указывая на Тайсона. «При других обстоятельствах я был бы страшно рад ее видеть. Прошлым летом мы помирились, хотя ее мать богиня Афина, не очень-то ладила с моим отцом. Я скучал по Анабет и, возможно, даже сильнее, чем сам этого осознавал. Но я только что пережил нападение великанов-людоедов. Тайсон спас мне жизнь раза три или даже четыре, а Анабет только зыркает на него, как будто это он во всем виноват. «Он мой друг», — ответил я. «Он что, бездомный? Какое это имеет значение? Он тебя слышит, между прочим» почему бы не спросить у него самого?» Девочка, казалось, была удивлена. «Он умеет говорить?» «Я разговариваю», — признал Тайсон. «Ты очень хорошенькая». «Ай, какая гадость!» — отшатнулась от него Аннабет. У меня в голове не укладывалось, что девочка может так ужасно себя вести. Я осмотрел руки Тайсона, будучи уверенным, что они все в страшных ожогах от пылающих шаров вышибал. «Ничего подобного» перепачканные, заскорузлые ладони, грязные ногти, каждый диаметром с небольшую картофелину. Но они всегда так выглядели. «Тайсон», — сказал я недоверчиво, — «ты даже не обжегся». «Ну, разумеется, он не обжегся», — проворчала Анна Бет. «Удивительно, как это у, у Лестригонов хватило духу напасть на тебя, когда он находился поблизости». Тайсон, кажется, был околдован светлыми волосами Аннабет. Он попытался дотронуться до них, но девочка шлепнула его по руке. «Аннабет», — не выдержал я, — «о чем ты говоришь? Лестрик кто?» «Лестригоны. Чудовище в спортзале. Они из племени великанов-людоедов, которая обитает далеко на севере. Одиссей однажды с ними столкнулся, но я еще не видела, чтобы они забирались так далеко на юг. Надо же, каннибалы в Нью-Йорке!» «Лестрик... Я... я не могу даже выговорить это слово. А в английском языке для них есть название?» Аннабет призадумалась и решительно сказала. «Канадцы. А теперь поторопимся. Нужно отсюда выбираться. Меня будет искать полиция. Это наименьшее из наших бед», — вздохнула девочка. «Ты видел сны? Сны про... про... про... гровера Гроувера?» Аннабет побледнела. «Гроувер? Нет. А что с ним?» Я пересказал свой сон. «Так в чем дело? Что приснилось тебе?» Взгляд у нее затуманился, как будто мысли ее унеслись далеко-далеко отсюда. «Лагерь», — наконец ответила она, — «большие неприятности в лагере». Моя мама говорила то же самое, но какие именно неприятности? «Я точно не знаю. Что-то не так. Нужно немедленно отправляться туда. Всю дорогу из Вирджинии меня преследовали чудовища, пытаясь остановить. Много раз на тебя нападали». Я покачал головой. «Ни разу за весь год. До сегодняшнего дня». Ни разу, но как? Она покосилась на Тайсона. Ой! Да что значит ой? Тайсон тянул руку, как отличник за партой. Те канадцы в спортзале называли Перси сыном морского Бога. Мы с Анабет переглянулись. Я не представлял, какими словами буду объясняться, но после того, как Тайсона едва не убили, он заслуживал того, чтобы узнать правду: Послушай, здоровяк! начал я издалека. «Ты когда-нибудь слышал старые истории про греческих богов? Типа Зевса, Посейдона, Афины?» «Ага», – кивнул Тайсон. «В общем, те боги до сих пор живы. Они вроде как следуют за западной цивилизацией, живут в самых сильных странах, так что сейчас, к примеру, они переселились в США. А иногда они влюбляются в смертных, и тогда у них рождаются дети. Таких детей называют полукровками». «Ага» кивнул Тайсон с таким видом, будто все ждал, когда же я перейду от пустой болтовник к сути. «Так вот, Аннабет и я полукровки», — закончил я. «Мы вроде как герои-студенты, и как только чудища нас учуют, то сразу на нас нападают. Так что те великаны в спортзале на самом деле чудовища». «Ага», — я вытащил глаза. Казалось, мой приятель совсем не удивлен и не смущен моим рассказом, в отличие от меня самого. «Так...» «Ты мне веришь?» Тайсон кивнул. «Но ты сын морского бога?» «Ага», — признался я. «Мой отец Посейдон». Тайсон нахмурился. Вот теперь он казался смущенным. «Но тогда ведь...» Где-то взвыла сирена. Мимо переулка промчалась полицейская машина. «У нас нет на это времени», — заявила Анна Бет. «Поговорим в такси». «Мы что, проделаем на такси весь путь до лагеря?» — изумился я. Ты хоть представляешь, сколько это надо Ди. Де... Доверься мне!» Я колебался. «А что делать с Тайсоном?» Я представил, как привожу своего здоровенного друга в лагерь полукровок. «Если он так уж выпендривается на обычной игровой площадке, где и хулиганы обычные, как же он тогда себя поведет в тренировочном лагере для полубогов?» «С другой стороны, нас будут искать копы. Нельзя просто бросить его», — решил я. «У него тоже будут неприятности». «Да уж» мрачно кивнула Анна Бет. «Мы определенно должны прихватить его с собой. А теперь вперед!» Мне не понравился ее тон, как будто Тайсон заразный больной, которого надо поскорее запереть в больнице. Но я без возражений двинулся по улице следом за Анна Бет. Втроем мы крались по боковым улицам, а за нашими спинами дым стоял столбом. Догорал спортзал моей бывшей школы. «Пришли!» бэт сделала нам знак остановиться на пересечении Томас и Тримбл-стрит и принялась рыться в своем рюкзаке. «Надеюсь, у меня хоть одна осталась?» Выглядела она даже хуже, чем мне показалось сначала. На подбородке ссадина, ее конский хвост растрепался, из него торчали травинки и веточки, как будто она несколько ночей подряд провела под открытым небом. Порезы на ее джинсах здорово смахивали на следы когтей. «Что ты ищешь?» – спросил я. Повсюду выли сирены. Мне подумалось, что скоро здесь будет кишмяки шеть копы, разыскивающие малолетних преступников-бомбометателей. Не сомневаюсь, Мэтт Слоун уже дал показания. И, конечно же, перевернул все с ног на голову, представив нас с Тайсоном людоедами-кровопийцами. Нашла. Слава богам. Анабет вытащила из рюкзака золотую монетку, в которой я опознал Драхму, денежную единицу горы Олимп. С одной стороны, на ней был вычеканен профиль Зевса, а с другой Empire State Building. бет заметил я, нью-йоркские таксисты такое не принимают. Анакое! Харма эпитребиос! закричала Анна Бет на древнегреческом. Она говорила на языке Олимпа, и я понимал каждое слово. Она сказала: Стой, проклятая колесница! Впрочем, особого восторга от ее плана я не ощутил. Аннабет швырнула монетку на мостовую но вместо того, чтобы со звоном приземлиться на асфальт, золотой кругляш прошел сквозь дорожное покрытие и исчез. Несколько секунд ничего не происходило. Затем в том месте, куда должна была упасть драхма, асфальт потемнел и расплавился. Образовалась прямоугольная яма размером с парковочное место, в которое кипело и булькала красная, как кровь, жидкость. Потом из этой массы воздвиглась колесница. Она имела форму такси. Вот только обычные нью-йоркские такси желтые, а это было дымчато-серое. Я хочу сказать, оно выглядело так, словно было соткано из дыма, и казалось, что сквозь него можно пройти, как сквозь туман. На двери значилось что-то вроде съедие, Сиырт», но из-за дислексии я не сумел разобрать, что там было написано. Боковое стекло рядом с водительским местом опустилось, и наружу высунулась старушка. Седые волосы паклями свисали по обеим сторонам от ее лица, закрывая глаза. А говорила она, как-то странно пришепетывая, как будто только что вкололи ей в десну новокаина. Подбросить! Подбросить! Троих до лагеря полукровок! сказала Анна Бет. Она открыла заднюю дверь такси и махнула мне рукой, чтобы я забирался внутрь. И все с таким видом, как будто ничего необычного не происходит. Эй! проскрипела старушка, таких не возим! Она ткнула костлявым пальцем в сторону Тайсона. В каком смысле? Сегодня что, день приди рок к большим и некрасивым детям? За дополнительную плату, посулила Анна Бет. Три драхмы сверху, когда прибудем на место. Идет! взвизгнула бабка. Делать нечего, пришлось забираться внутрь. Следом протиснулся Тайсон, а на оставшемся уголке скорчилась Анна Бет. В салоне тоже все было тымчато-серое. Но, по крайней мере, сиденье под нами оказалось твердым, а еще бугристым и с потрескавшейся обивкой, как почти во всех обычных такси. Правда, не имелось плексиглазового экрана, который бы отделял пассажиров от старушки-водителя. Погодите-ка, впереди сидела целых три старые дамы, все с тонкими седыми прядями волос, закрывавшими глаза, костлявыми руками, и одеты они были во вретище угольно-черного цвета. Та, что сидела за баранкой, сказала «Обожаю Лонг-Айленд! Щедрые чаевые! Ха!» Она нажала на педаль газа и мою голову с размаху вдавила в спинку сиденья. Из динамика зазвучал записанный на пленку голос. «Привет, с вами Ганимет, виночерп и Зевса, а когда я летаю закупать вино для владыки небес, то всегда пристегиваюсь!» Я глянул вниз, но вместо ремней безопасности обнаружил широкую черную цепь и решил, что мне пока и так хорошо то есть еще не настолько плохо. Такси на бешеной скорости свернуло с западного Бродвея, и дама, сидевшая посередине, взвизгнула. «Осторожно! Бери левее!» «Ну, Буря, если б ты дала мне глаз, я бы это заметила!» «Минуточку. Отдать глаз?» Я не успел ни о чем спросить, потому что дама за рулем резко выкрутила баранку, чтобы избежать столкновения с летящим прямо на нас грузовиком. С душу раздирающим «бдыщ!» переехала через бордюр тротуара и вырулила на соседний квартал. «Оса!» – окликнула третья дама ту, что сидела за рулем. «Дай-ка мне монету этой девчонки! Хочу попробовать на зуб!» «Ты в прошлый раз пробовала, злоба!» – огрызнулась дама-водитель, которую, должно быть, звали Оса. «Сейчас моя очередь!» «А вот и нет!» – взвыла старуха по имени Злоба. Сидевшая в середине буря взвизгнула. «Красный свет! Тормози!» – завопила Злоба. Вместо этого оса нажала на газ. Такси въехало на тротуар, подвиск покрышек вписалась в следующий поворот и сбила автомат, продающий газеты. Мой желудок остался где-то позади, на Брум-стрит. «Простите», — решился я. «А вы вообще-то зрячие?» «Нет», — пронзительно завопила сидевшая за рулем оса. «Нет», — вторила ей средняя буря. «Конечно, да», — заверещала злоба, сидевшая сбоку. Я поглядел на Анабет. «Так они слепые?» «Не совсем», — откликнулась та. «У них есть глаз». «Один глаз?» «Ага. У каждой по глазу?» «Нет. Один на всех». Рядом со мной Тайсон заохал и вцепился в сиденье. «Что-то мне нехорошо». «Ох, старик!» — пробормотал я, потому что видел, как Тайсона укачивала в автобусе во время школьных экскурсий. «Поверьте, если бы вы тоже это видели, то отбежали бы футов на пятьдесят из зоны поражения». «Держись, здоровяк! У кого-нибудь есть пакет для мусора или что-нибудь вроде того?» Три седые леди слишком увлеклись ссорой и не обратили на меня никакого внимания. Я посмотрел на Анна Бетт изо всех сил вцеплявшуюся за сиденье. Долгим взглядом из серии «Как ты могла так со мной поступить?» «Эй!» — сказала она. «Такси седых сестер — самый быстрый способ добраться до лагеря». «Почему-то же ты не приехал на нем из Вирджинии?» «Потому что там они не работают» ответила девочка так, словно это известно всем и каждому. «Они работают только в Большом Нью-Йорке и пригородах». «В этом такси перебывала куча знаменитостей!» воскликнула злоба. «Помните Ясона?» «Даже не напоминай!» завопила оса. «И тогда у нас не было такси! Ты старая летучая мышь! Это было три тысячи лет назад!» «Отдай мне зуб!» Злоба потянулась к рту осы, но та ударила товарку по руке. «Только если буря отдаст мне глаз!» «Нет!» Зверещала буря. «Ты его вчера брала! Но я же за рулем, старая ты ведьма! Это все отговорки! Помним про очередность! Сегодня твоя очередь рулить!» Оса круто вывернула руль, и машина свернула на Деланси-стрит, так что я едва не расплющился в лепешку, зажатой между Тайсоном и дверью. Оса прибавила скорости, и мы взлетели на Вильямсбургский мост на скорости 70 миль в час. Теперь три сестры затеяли настоящую драку, обмениваясь оплюхами. Злоба пыталась схватить осу за лицо, а оса старалась дотянуться до бури. Волосы у всех троих развивались, рты раззявились, виск стоял невыносимый. Тут я заметил, что сестры без зубы, только у осы во рту торчал один резец, мшистый и желтый. Вместо глаз у всех троих были пустые глазницы, закрытые ввалившимися веками. Только у злобы имелся единственный налитый кровью глаз с зеленым зрачком, который пялился на все вокруг с такой жадностью, как будто собирался проглотить. В конце концов, злоба, благодаря глазу, имевшее преимущество, сумела выдернуть зуб изо рта осы. Ограбленная сестра так рассверепела, что заорала «Отдай! Отдай!» и сбилась с прямого курса. Так что теперь мы могли вот-вот вылететь с моста. Тайсон застонал и схватился за живот. Простите, что прерываю, заметил я, но сейчас мы все умрем. Не волнуйся, сказала Анна Бет довольно нервно. Сизды и сестры знают, что делают. На самом деле они очень мудрые. Конечно, это молвила дочь самой Афины, но я что-то не очень проникся. Мы неслись по самому краешку моста на высоте 130 футов над проливом из тривер. Да, мудрые! Злоба оскалила в улыбке только что отвоеванный зуб. Глядя на нас через зеркало заднего вида. Мы много чего знаем. Каждую улицу в Манхэттене! похвасталась оса, продолжая лупить сестру. «Столицу не пала! Место, которое вы ищете! добавила буря. Сестры тут же стукнули ее с двух сторон и завопили. Помолчи! Помолчи! Он же даже и ничего не спросил! Что? переспросил я. Какое такое место? Я не ищу никак. никакое! отрезала буря. Ты прав, мальчик! Это пустяки! «Расскажите мне!» «Нет!» — хором взвизгнули сестры. «Последний раз, когда мы подсказали, дело обернулось кошмаром!» — заявила Буря. «Глаз улетел в озеро!» — согласилась Злоба. «Ушли годы, чтобы его найти!» — пожаловалась Оса. «Кстати, о глазах! Отдай его обратно!» «Нет!» — завопила Злоба. «Глаз!» — выла Оса. «Отдай его мне!» И она с силой ударила сестрицу Злобу по спине. Раздалось тошнотворное чпок, и от лица злобы что-то отлетело. Злоба попыталась поймать потерю, но вместо того, чтобы схватить, тыльной стороной руки, как битой от это. Скользкое глазное яблоко с зеленым зрачком перелетело через ее плечо и упало прямо мне на колени. Я подпрыгнул так, что ударился головой о крышу, а глаз куда-то укатился. «Ничего не вижу!» — завопили сестры. «Отдай мне глаз!» — выла оса. «Отдай ей глаз!» Анна Бет. «У меня его нет!» открестился я. «Вон у тебя под ногой!» ткнула пальцем девочка. «Не наступи на него! Подними скорее! Я не собираюсь брать это в руки!» Такси боком врезалось в ограждение и продолжало ехать с ужасающим металлическим скрежетом. Машину затрясло, она вся окуталась серым дымом, как будто была готова от перегрузки раствориться в воздухе. «Меня сейчас тошнит!» предупредил Тайсон. «Анна Бет! — завопил я. — Дай Тайсону свой рюкзак! — Ты спятил! Подбери глаз! аса крутанула руль, и такси отвалило от ограждения. Грохоча и дребезжа мы понеслись вниз по мосту, в сторону Бруклина, двигаясь быстрее, чем любое человеческое такси. Седые сестры дрались, ругались и требовали вернуть им глаз. Наконец я собрался с духом. Оторвав кусок от своей радужной футболки, который и так уже пришел конец из-за дыр, Я использовал его как салфетку и подобрал с пола глаз. «Вот умница!» — закричала злоба, неведомо как почуяв, что ее потерявшееся око у меня. «Отдавай скорее!» «Сначала объясните!» — потребовал я. «Что именно вы говорили про место, которое я ищу?» «Нет времени!» — крикнула буря. «Мы врубили скорость!» Я выглянул в окно. И правда, деревья, машины, целые районы проносились мимо, смазываясь в серые размытые пятна. Мы уже миновали Бруклин и направлялись к центру Лонг-Айленда. «Перси!» – предостерегла Аннабет. «Они не смогут найти место назначения без глаза. Мы просто будем набирать скорость, пока не разобьемся на тысячу кусочков. Пусть сначала расскажут!» Настаивал я. «Или я открою окно и выброшу глаз на встречную полосу». «Нет!» – взвыли седые сестры. «Слишком опасно!» «Я опускаю стекло». «Подожди!» – завизжали сестрицы. 30-31, 75-12! Они выпалили эту айбойму цифр, как квотербек, дающий указания игрокам. Что вы имеете в виду? Переспросил я. Это какая-то чепуха! 30-31, 75-12! завопила злоба. Это все, что мы тебе можем сказать. Теперь верни нам глаз. Мы уже почти у лагеря. К этому времени мы уже съехали с шоссе и петляли по проселочным дорогам Северного Лонг-Айленда. Впереди показался холм полукровок, на вершине которого росла гигантская сосна, дерево талии, в котором заключалась жизнь падшего героя. «Перси!» — еще строже сказала Аннабет. «Отдай им глаз! Живо!» Я решил не спорить и бросил глаз осе на колени. Старая дама жадно схватила его и поскорее вставила в глазницу на манер человека, меняющего контактную линзу, и поморгала. «О-хо!» Старуха резко нажала на тормоз. Такси, окутанное облаком дыма, четыре или пять раз провернулось вокруг своей оси и, взвизгнув покрышками, резко затормозило посреди проселочной дороги, у подножия холма полукровок. Тайсон мощно рыгнул. «Теперь мне полегче». «Так», — обратился я к седым сестрам, — «а теперь скажите мне, что означают те цифры». «Нет времени». она Аннабет распахнула дверь. «Нужно уходить, сейчас же». Я хотел спросить, почему, но глянул на холм полукровок и все понял. У подножия холма сгрудились обитатели лагеря, и прямо сейчас они подвергались нападению.